Глава третья Ровно через год мой кошмар все еще был со мной. Я совершенно не убирала дома и не готовила. Перекусывала на работе, а работала я почти без выходных. На всей мебели лежал толстый слой пыли. Более-менее чистыми были ванная и гостиная. Спальней я не пользовалась. И даже не меняла там постельное с тех пор. И предпочитала ночевать на диване в гостиной. Я вообще старалась не заходить в другие комнаты. А если натыкалась на вещи мужа или сына, относила их в нашу спальню или детскую, почти на ощупь, зажмурив глаза, чтобы ничего не видеть. Моя душа до сих пор не смирилась и верила, что однажды произойдет чудо. Откроется дверь, и они вернутся в наш дом. Но чудо так и не произошло. Видимо, в моей голове что-то было навсегда повреждено, если я до сих пор не потеряла надежду. Я не нашла в себе силы отправиться сегодня на кладбище. Вместо этого набрала работы и задержалась в пекарне допоздна. Мне не становилось легче. Время лишь слегка притупило боль. На месте сердца осталась дыра размером со вселенную. Уходила сегодня из пекарни последней, выключила печи, посмотрела количество продуктов на завтра, составила заявку, решила зачем-то протереть столы и заодно отвлеклась на витрины. Потом мне срочно нужно было отмыть окна. Остановилась я на входной двери. В соседних магазинчиках уже давно потушили свет. Нужно было идти домой. Но я цеплялась за дела, как за последнюю возможность отсрочить возвращение в пустой дом. Сначала я подумывала продать его, но так и не смогла. Слишком много воспоминаний, а мне кроме них ничего больше и не осталось. Я была настолько замкнута в себе, что за этот год всего несколько раз сама кому-то звонила. Все вечера проводила дома, а праздники на работе. Точнее, в работе. Но сегодня я разрывалась между тем, что я так и не сходила на кладбище, и нежеланием вообще куда-либо двигаться. Если можно было бы, я бы ночевала прямо здесь. Нет, все, нужно уходить. Я решительно стянула фартук и, набросив плащ, застыла у стеклянной двери. Мимо шла семья. Мама, папа и сын. Они так похожи были на нас. Мы тоже когда-то любили гулять весенними вечерами по городу. За последнее время это были, наверное, единственные случайные люди в моей жизни, на которых я обратила внимание. У женщины из-под шапки были видны распущенные волосы, вьющиеся по спине. Такого красивого пшеничного оттенка. Когда-то и у меня были такие же. А теперь они потускнели... И заправляла я их чаще всего в кульку, чтобы не мешали работать. Да и вообще подумывала о стричьих. Глаза тоже потухли, и вся я словно обесцветилась. Негатив моей жизни. Посмотрела на удаляющихся прохожих, и потуже затянув пояс, я вышла из здания. Заперла двери и включила сигнализацию. Поймав в отражении стекла свое унылое лицо. Теперь оно напоминало застывшую маску. Я разучилась улыбаться. Прошел ровно год со дня, когда я потеряла самых близких людей. Оказалось, время так и остановилось в том дне. Часы сломались и стрелки больше не крутились. Я шла домой и вспоминала то утро. Поймала попутку, уселась в машину и опять погрузилась в тот день. «Вы меня слышите, Вера?» «Нет, я больше не слышала. От Веры осталась одна оболочка, и та погребена под осколками жизни. Веры больше нет». Очнулась я от того, что водитель, который вез меня, тряс меня за плечо. «Девушка, девушка, с вами все в порядке? Вы слышите меня?» Он говорил со мной, словно сквозь толстое стекло. Уши заложила, и, казалось, он просто открывает рот, как рыбка. Словно я попала в спектакль. Все вокруг вдруг показалось нереальным. За стеклом поблекли цвета, и вся картинка подернулась какой-то дымкой. Похоже, я лишилась рассудка. Наша машина как раз двигалась по мосту, на котором в тот злополучный день разбились мой муж и сын. Вдруг у меня в голове пронеслись картинки изкореженной машины, которую извлекли с одной реки, пробитое ограждение моста, сигнальная лента. Я дернулась и оттолкнула водителя. Он вывернул руль и машину понесло в сторону. Я словно вижу все со стороны. Испуганный взгляд водителя, машину, несущуюся на ограждение моста. Виск тормозов автомобиля, который ехал позади. Ограждение гнется и поддается, падая вниз. Скрежет металла и наш полет над бездонной рекой. Невозможно долгий, как на замедленной съемке. Машина входит носом в толщу воды, и вокруг разлетаются хрустальные брызги, словно мы пробили стеклянную поверхность. И медленно начали погружаться в темноту. Водитель в сознании дергает ремень безопасности. Он поддается. Сквозь разбитые стекла начинает течь вода. Мой ремень безопасности заела. Пару раз дернув его, я поняла. Все. Больше не нужно сопротивляться. Если год назад меня не было в машине, то теперь я оказалась в нужное время в нужном месте. Водитель пытался мне помочь, но я оттолкнула его. Он посмотрел на меня и, видимо, все прочитал в моих глазах. Сумасшедшая тетка сама спровоцировала аварию и отказалась выбираться из тонущей машины. Я чувствовала, как по лицу струится что-то липкое. Поднесла руку к колбу. Кровь, наверное, рассекла кожу, когда мы падали. Шрам теперь будет. А нет, не будет и шрама теперь. Вода уже почти полностью залила салон. Мужчина оттолкнулся и выбрался через окно. А меня накрыла темнота и холод. Я снова осталась одна. Вдохнула и замерла.